5 июня. Родился писатель и ученый Юрий Вяземский в 1951 году. «Барышни и хулиганы» или «Двор жалко» Повесть Юрия Вяземского «Банда справедливых» предсказала наше будущее на 30 лет вперед. Едва ли не самым типичным конфликтом в советской детской литературе 70-х являлся именно конфликт правильного мальчика с дворовым хулиганом. Тип хулигана эволюционировал. Сначала это был вполне безобидный, но неухоженный Квакин из Тимура и его команды. Его никогда никто не любил. Стоило протянуть такому Квакину руку помощи и взвалить на него общественную нагрузку, как он чудесным образом перевоспитывался. Более того, в выполнении общественной нагрузки он выказывал такое рвение, что оно уже представляло для общества известную опасность. Справедливости ради надо сказать, что именно хулиган зачастую был положительным персонажем советского детского искусства, просто в силу классовой близости к властям. Отличник был потенциально враждебен, поскольку имел противную склонность задумываться и в один прекрасный момент, взглянув вокруг себя, мог додуматься до чего-нибудь подпадающего под статью о распространении клеветнических измышлений. Хулиган же, напротив, после легкой воспитательной работы, осуществлявшейся, как правило, шефом-заводчанином, преобразовывался в пионера-героя. Его немногословие, происходящее от косноязычия, упорство, рожденное упертостью, и патологическая жестокость в достижении цели — идеально подходили советскому государству. Вот почему хулиган, конфликтующий с отличником, вызывал у читателя добрую улыбку и подсознательную симпатию. Шли, однако, годы, и Советский Союз понемногу умнел. Число отличников, во всяком случае среди писателей, неуклонно возрастало. В прозе и кинематографе шестидесятников – хулиган приобрел резко отрицательные и почти патологические черты. Это садист, вроде Евтушенковского философа из Ордобиолы. Надо отдать Евтушенко должное. Психологию стаи он чувствует прекрасно. Ненависть свою к этому типу, унижавшему его с раннего детства, постановщик детского сада, хорошего, кстати, фильма, обосновал в замечательной «Зиминской балладе» «Если бьют не плачу», Сам ответно в морду бью, до сих пор я додаю незданную сдачу. Деревенщики хулиганов обожали. Городские сперва боялись, а потом возненавидели, потому что всякий страх рано или поздно утомляет и заколебывает своего носителя. Начинаешь ненавидеть прежде себя, потом оппонента». Ненависть эта к оппоненту проходит две типично советские стадии. Сначала привычно думаешь, что в тебе самом что-то не так. Ты не душа компании, не горнолыжник и не хоккеист, не пролетарий и не гегемон, ты трус, в конце концов. Ты даже не класса, прослойка, прокладка с крылышками. Но когда оппонент, репрезентирующий большинство, наглядно тебе показывает, какая он безмозглая и наглая сволочь, Ты начинаешь ненавидеть его с удвоенной силой еще и за свои только что изжитые интеллигентские комплексы. Лично для меня вопрос о народе и интеллигенте перестал стоять в армии. Там я понял, что за такую постановку вопроса надо бы расстреливать, да жалко. Тот же, кто придумал комплекс вины перед народом, вообще заслужил публичное повешение, но про это все уже сказал Варлам Шаламов. В самом общем виде конфликт интеллигента и народа, конфликт существа, принявшего для себя определенные правила, с теми, кто не признает никаких правил, кроме ползучей логики выживания. Я долго искал критерии принадлежности к типу хулигана и со временем нашел. Это именно попытка навязать оппоненту логику поведения, а самому от этой логики раз и навсегда отказаться. Наиболее наглядным примером проявления такого разделения труда или разделения принципов, если угодно, служит классическая ситуация «следователь-диссидент». «Сознайтесь», — убежденно говорит следователь, «сознайтесь, вы же мужчина, будьте мужчиной в конце концов, что вы виляете, отпираетесь, как баба, руки потные, смотреть противно». Некоторые после такой обработки особенно если проводил ее рыжий красавец, с виду сочетавший мощь и доброжелательность, главные черты империи, сознавались, так же, как декабристы падали на грудь Николаю Первому. Душераздирающая сцена покаяния Каховского, самая, пожалуй, крупная литературная удача Леонида Зорина, о многом говорила зрителю-современника тех времен. Но как только желательное покаяние было достигнуто, Следователь позволял себе заключительный аккорд. Он бросал на сломленного диссидента презрительный взгляд и цедил сквозь зубы дресня, тряпка. И эта мразь осмелилась вякнуть слово против своей страны. «Герой! Да вас ударить ни разу не потребовалось! Я рука вас не стал морать как вы уже все подписали, всех сдали. Где же вам против нас? Кто-то товарищи на воле порадуются. Уведите эту падаль. Если отбросить чисто внешние приметы, вроде формы, фуражки, тона и прочее, хотя коммунисты и по повадкам очень мало отличались от блатных, чувствуя за собой силу и другой правоты не зная, то между дворовым хулиганом и таким следователем принципиальной разницы не было. Более того, хулиган всегда бывал востребован властью, когда приходило время мочить куда более опасного книжника и мечтателя. Главная же общая черта государства и хулигана заключалась в том, что им можно было все, тогда как их оппонентам ничего. Никакие заслуги этого всемогущества – не обеспечивают, не в заслугах дела, а в спайке, мгновенно возникающей между публикой определенного рода. Хулиганам можно нападать на одного втроем и вчетвером, а интеллигенту в ответ нельзя не то что ударить, но и сплюнуть кровью. Хулиганам можно стучать и наушничать, а интеллигенту никогда. Хулиганам можно жрать человечину, а интеллигента смешивают с дерьмом за говядину. Интересный случай вспоминает Игорь Губерман. Ему в лагерь прислали табаку. Какой-то вор попросил закурить. Губерман соврал, что табаку нет, и вор отошел, поглядев, как показалось поэту, сукаризный. Интеллигентного Губермана заела совесть. Он нагнал вора и отдал всю пачку махры. Тот посмотрел на него, как на идиота, и сам ему закурить никогда не давал. Налицо типичное противоречие кодекса и имморализма. По кодексу губермана Господь велел делиться. По кодексу, если это можно назвать кодексом блатных, коммунистов и всего прочего тварного мира, стоит брать все, что плохо лежит, и делиться только с тем, кто иначе загрызет. Показательна тактика имморалистов, больше всего разглагольствующих о морали. Блатные в лагерях издевались над политическими, называя их изменниками и фашистами. Те же блатные уже в послевоенные времена измывались над солдатами, сбежавшими от дедовщины: "Ты сперва о маме родине послужи". Естественно, что представления о маме родине у них самые абстрактные, и они с роду ей не служили, но чтобы занимать позицию морального превосходства Нужно прежде всего отказаться от любых требований к себе. Помню, как в армии собирали деньги, якобы на гитару одному из самых отвязных раздолбаев, вруну и пьяницы. Деньг у меня почти не было, но не дать значило поставить себя вне коллектива. Я что-то наскреп. Помню, как один из самых мерзких типов, встреченных мною в жизни, парень с рабочих окраин, косивший под блатаря, отличавшийся чудовищной наглостью и невероятно широкой рожей, любивший вставить в речь псевдофольклорную конструкцию типа «желанен будь» или «чарчка заветная», похаживал по роте, сшибая с молодых деньги на гитару. «Дел святое, братаны! Товарищу жертвуем!» Надо ли говорить, что все эти деньги он благополучно пропил с товарищем, сам не дав на гитару ни копейки?» и у меня, слава Богу, уже тогда не было на этот счет никаких сомнений. Но не дать денег, как хотите, я не мог. Никогда не участвуя в общих издевательствах над слабейшим или провинившимся, и по мере силы этим издевательствам препятствуя, я не мог отказываться от неизбежных ритуалов типа пожертвования денег на гитару. Так далеко моя отвага не простиралась. В 70-е... Этот вечный конфликт хулигана и книжника обострился до такой степени. Издевательства в армии и школе приобрели такую изощренность, что других тем в детской литературе практически не осталось. Изобретательность и зверство садистов были таковы, что и в не всегда додумывались до того, что вытворяли в школах и в армии. Если бы не перестройка, не знаю, до чего бы все это дошло. Но и перестройку начали и проводили отнюдь не книжники, так что она благополучно выволокла наверх всю ту же блатоту и шпану. Из среды книжников едва-едва успел выделиться деловой человек вроде Чубайса, но об этом типа чуть позже. А тогда, в 70-х и ранних 80-х, надо было срочно думать, что делать. В условиях двойной морали, когда у страны стремительно не оставалось ничего святого. Все живое могло задохнуться в считанные годы. Вот тогда-то Юрий Вяземский, ныне ведущий «Умников и умниц», а тогда один из самых перспективных молодых прозаиков, написал свою «Банду справедливых».